Эпилог. Карина Нар-Ноэ. На подоконнике цел кактус. Вообще-то, я приволокла его с целью устрашения Зелеными люзги, мол, не будете слушаться, я из вас гербарий сделаю. Но Лёня умудрился вернуть колючий трупик к жизни. На всю нару гремела музыка. Я отбивала ногой ритм и размышляла, какая же я умница. Идея с внешним аккумулятором на солнечной батарее оказалась гениальной. И на мирное солнышко отлично преобразовывалось в электрический заряд, так что мне всегда было чем зарядить смартфон. А это и музыка, и книги, и фотокамера. В голове зрел план, как на снимках заработать, продав их на земле, но это все потом. Пока же я просто наслаждалась жизнью, ну и ремонтом занималась. Сейчас вот рисовала на свежей штукатурке огромный одуванчик. Лори в Ниво крутилась рядом. Похоже, считала, что больше достойно увековечивания в интерьере хозяйского жилища, чем какое-то непонятное растение. В целом, я была с ней согласна, но зачем портреты, когда оригинал всегда на виду? Я как раз дорисовывала последний зонтик, оторвавшийся от пушистого белого шарика, когда за спиной раздалось деликатное покашливание. Леня кашлять бы не стал, он старался подкрасться незаметно. У нас своего рода соревнование наметилось. Спеленает он меня за гребущими ручищами, или я успею двинуть глаз. Такая маленькая милая традиция. Семейная, потому что Лионель ушами своими выдающимися не хлопал, а коварно затащил меня в какой-то местный храм, который я наивно приняла за беседку. Веточки, цветочки, в эльфийском лесу все было такое. Вот я и не заподозрила подвоха. И на вопрос, действительно ли я готова остаться навсегда, ответила положительно. Вот еще галяю теперь брачными узорами на запястьях. Развернулась резко, машинально перехватывая кисть. Какое-никакое, а оружие. Хорошо еще не успела у Локи с грабли потребовать. В дверях недокрашенной комнаты стояла блондинистая пара в светлых балахонах и попирала все законы природы своей вопиющей идеальностью. Впрочем, полагаю, что встрепанная я в шортах и майке тоже чего-то там рушила в мировоззрении остроухих гостей, потому что глаза на их застывших лицах были не просто большими, но и очень круглыми. А сами холёные физиономии подозрительно напоминали мне одного рыжего господина, а ещё больше его гадкого братца. «Эм, добро пожаловать?» – сомнением произнесла я. «Мама? Отец?» – воскликнул нарисовавшийся за спинами визитеров Лёня, подтверждая мою догадку. «Зачем вы здесь?» Чаепитие с родителями не сдалось сразу. В нашей уютной гостиной они смотрелись, как два мохнатых мотылька, потонувших в банке с вареньем. Такие же блеклые и неуместные. Так и хотелось взять ложку и выкинуть куда подальше. Официально эти насекомые явились знакомиться с невесткой, на деле же просить за своего недоделанного среднего сыночка. Бесили невероятно. Очень тянуло высказаться, но приходилось помалкивать, чтобы не добавлять Леонелю проблем. Под конец визита, к счастью, непродолжительного, все же не выдержала и прямо заявила, куда они могут катиться со своим домом серебряного ливня. Лёня только хмыкнул, но как-то совсем не весело. Проводив недобрым взглядом исчезнувшие в портале эльфийские спины, я обняла своего печального ушастика, чмокнула в подбородок и предложила. «А давай мы свой дом организуем? Будем в него всех рыжих принимать». «Прямо всех?» «А что, придумаем красивое название, девиз, герб нарисуем? Кстати, я же забыла тебе подарок отдать». Я вывернулась из рук Лёни и метнулась к валяющемуся в углу рюкзаку, так до конца и не разобранному. «Еще один? Ты же мне кроссовки подарила!» Слово «кроссовки» в исполнении эльфа звучало своеобразно, а еще своеобразнее спортивная обувь на нем смотрелась. Но с размером я угадала, так что придется ему носить презент, пока не развалится. Вот, наконец-то выудив из нетр рюкзака искомое, воскликнула я. Когда размышляла о нашей норе, я все думала, что чего-то не хватает. Обычно вешают какой-нибудь ерундень, вроде кабани головы, а у нас будет это. Как тебе? С полминуты Леони молча таращился на новый элемент интерьера, который я приложила к стене над камином, а потом начал ржать. И ничего смешного. Между прочим, на то, чтобы приклеить к металлической части лопаты перекрещенные детские грабельки и покрасить их в золотистый лаком для ногтей, у меня ушел целый час драгоценного времени. «Свой дом, говоришь?» Размазывая по лицу слезы, произнес Леонель. «Похоже, герб у нас уже есть. Дом бешеных грабель. Мне нравится».